Глава 32. Если тебе легко, значит ты летишь в пропасть. Лалин. Я стояла и смотрела в глаза человеку, который много раз приходил ко мне в лавочку и покупал зелья. Почему-то в этот момент вспоминалось, какие именно. Возможно, я боялась думать о том, что происходит в этот страшный момент моего разоблачения, поэтому мысли блуждали в прошлом. «Почему вы ничего не предпринимаете?» Вкрадчиво поинтересовался мужчина, который был заодно со Стайфой. Господин Алсей, вы не можете простить этой женщине двойное преступление. Мало того, что она обманула первого советника короля, так еще я очаровала верховного жреца, который поклялся в верности трехликой. Лишь смерть на костре смоет ее грехи. Заткнись, Картон, – прошепел Андже. Он продолжал удерживать меня, и я ощущала, как подрагивали пальцы, что сжали мои плечи. Казалось, мужчина сражается сам с собой. Худое лицо исказилось, на щеках подергивались желваки. Хотелось верить, что этот человек встанет на мою сторону, но я не питала иллюзий. Жрецы трёхликой всегда были противниками ведьм. Они бы и дальше вылавливали девочек и сжигали их заживо. Не будь магом пользы от дарительниц. «Вы не можете оставить эту девушку у живых», — с нажимом произнес Картон. «Казните ее и очиститесь сами. Это ваша плата трехлика из-за грехи». Я скривилась от горечи, печались о судьбе тех, кто погиб таким страшным образом. «Те дети не виноваты в том, что родились с природной магией, как и я», — тихо произнесла. «В чем вы меня обвиняете?» Отступила на шаг, вырвалась из рук жреца и повернулась к человеку. Который смотрел на ведьму как на грязь на подоле нищенки. Обманула первого советника? Вы всерьез считаете, что простая ведьма обвела бы герцога вокруг пальца? Ты продавала зелья? Пожал плечами Картон. Имела возможность подлить господину Скетсу даже любовное. Вы думаете, сильнейший маг королевства не почуял бы подвоха? Саркастично отозвалась я. Он скривился, будто от зубной боли, а я продолжила. Вы забыли, что маги не страдают от болезней простых людей и не приобретают зелье у целителей? То, в чем вы упрекаете меня, притянуто за уши? Его лицо казалось высеченным из камня. Как же мне доказать невиновность тому, кто не желает ее признавать? От господина Карта веяло смертельной опасностью, и его намерения насчет меня были как на ладони. Коротко усмехнувшись, он повернулся к Верховному жрецу и неожиданно признался: здесь я соглашусь с ведьмой. Но язвительно продолжил. Вряд ли герцогу помогли какие-то травки. Но эта чертовка добавляла в зелье свою магию. Возможно, будь скетс в сознании, он бы распознал это. Кстати, думаю, что ведьма практиковалась в любовных зельях на других магах. Он многозначительно замолчал, приподняв брови. Андже вздрогнул и полоснул меня таким взглядом, что похолодела спина. Как ни жутко признавать, но в чем-то Картон был прав. Мои зелья работали лучше из-за магии, которую я вливала в собираемые травы, совсем чуть-чуть. Но именно поэтому мои лекарства считались лучшими. Возможно, в отличие от других, могли чуточку улучшать самочувствие магов. Совсем капельку. Но этого достаточно, чтобы доказать мою вину. Судя по вспыхнувшей во взгляде ярости верховный жрец уже заподозрил меня в удурманивании, потому что приобретал зелья в моей лавочке. Если Андже действительно употреблял их, то после слов того человека уверится, что я намеренно опоила его. Тогда меня действительно ждет ужасная и немедленная казнь. От жуткой перспективы задрожали колени. Я осторожно осмотрелась, проверяя, есть ли шанс сбежать. Но нас плотным кольцом окружали жрецы, следя за каждым моим движением. Во рту пересохло, и я машинально облизнулась. Заметив это, жрец процедил сквозь зубы. «Если ты прав, то...» Неожиданно он осекся и холодно усмехнулся. Картон дернулся, будто хотел сделать шаг, но замер и нарочито лениво поинтересовался. Что тогда? Без если. Верховный жрец неторопливо кивнул и закончил. Ты прав. Я застыл и едва дыша. Но Анджей не спешил приказывать другим принести дров или схватить ничтожную ведьму. Картон со своей стороны также был растерян, но пытался не показать этого. Как бы мужчина не сдерживался, было видно, что невысказанный вопрос сжёд ему язык. Верховный жрец явно не торопился продолжать. И тут раздался дрожащий женский голосок. «Откуда вы знаете, что Уви был без сознания?» Я оглянулась на притихшую и побледневшую стайфу. Можно было подумать, что девушка жалеет о своем поступке. Но я не спешила верить показному раскаянию. Хватит и того, что попалась на уловку, когда Тай якобы защитила меня от графини Конради. Теперь уже не секрет, что та женщина исполняла роль еще большей злодейки. Верховный жрец с подозрением покосился на Картона. «Герцог сам рассказал мне», — нахмурился тот. Тай сузила глаза и покачала головой. А я спрятала улыбку, наблюдая за тем, как Картон пытается выкрутиться после того, как ему намекнули, что сложно напоить зельем бесчувственного раненого мага. И тут снова вступил господин Алсей. «Ты прав», — повторил он. «Я тоже сомневаюсь, что простая ведьма обманет господина Скетса. Герцог не так прост. Кому, как не мне знать об этом? Думается, ты пытаешься манипулировать моими эмоциями и намекаешь, что эта девушка опоила меня любовным зельем. Выходит, для тебя не секрет, что я навещал лавку целительницы?» Тайная стража следила за каждым моим шагом. Интересно, ты делал это по приказу короля? Нет. Услышав голос фиктивного мужа, я едва не подскочила на месте. Уорт отодвинул жрецов и, вступив в круг, подошел ко мне. Положив руку мне на плечо, шепнул одними губами. «Как ты, котенок?" Я кивнула, радостно улыбаясь своему спасителю. «Уви!» Капризно топнула Стайфа, но тут же сжалась под ледяным взглядом кузена. А он повернулся к господину Картану и обвинил. Он действовал по собственной воле. Признаюсь, я тоже подозревал, что это шарил, забавляясь, сталкивает нас с вами, господин Алсей. Но все это было лишь частью плана Регила. Ты всегда был высокомерным до омерзения, хохотнул тот. Зачем мне это делать? Власть. Пожал плечами Уорд. Картон скрестил руки на груди. «Я уже начальник тайной стражи, выше только король и звезды. «Одну из звезд называют Анджелсей», — иронично проговорил герцог. «А другую — Увардскец». «Не отрицай регил. Тебе было невыносимо видеть, что пост, который был по праву рождения твоим, оказался не таким значительным, как должность верховного жреца или первого советника». «Уверен, что ты хотел быть правой рукой Шарила. Но кто-то младший и менее именитый, чем ты, обошел тебя. Не мудрено, что ты пожелал меня убить. Что? воскликнула Стайфа. Разве это был не жрец? У Анджи взметнулись брови. Я? Так я подумал, с недовольной ужимкой признался Увард, заметив, что пальцы мага были унизаны знакомыми перстнями, верховный жрец посмотрел на кольцо и пожал плечами. «Говоришь, ригил напал на тебя, выдавая себя за меня? Хотел после обвинить в твоей гибели? Хм, убрать двоих одним ударом? Умно. Только один вопрос. Картон, как тебе удалось одолеть этого раздражающего человека? Он действительно силен. «Я был слаб», — ответил за начальника стражи Скетс. Уверен, именно Ригил шепнул королю, чтобы тот отослал меня в северную резиденцию до полного восстановления. Зная, что я не осмелюсь ослушаться приказа, устроил засаду. «Понятно», — помрачнел Анджи. После неудачи не сдался и воспользовался девушкой. Раскрыв ее тайну, попытался вновь нас столкнуть. Тот-то мне показалось подозрительным его требование сжечь ведьму. «Сжечь?» Прорычал Уварт и глянул на на так, что я не удивилась бы, если бы тот задымился. Но начальник стражи лишь ухмыльнулся. «Что же, ты сам вспомнил о старых законах, ублюдок. Теперь не жалуйся». «За нападение на вельможу выше по статусу, кажется, отрубали руки?» — лениво заметил жрец. «А за предательство короля полагалась прилюдная казнь на площади», — ответил Скетс. Я содрогнулась, ощущая себя как-то странно. Уж очень спокойным был человек, которого только что разоблачили. Не к добру это.